Глава одиннадцатая Оставшаяся часть недели прошла спокойно. Утром я уходила на занятия, чтобы вернуться вечером и приготовить ужин для двоих. Теперь за одним столом мы ели в тишине, ничего не спрашивая и ничем не делясь друг с другом. Мне было стыдно за свой порыв, и теперь казалось, что Дарлар так меня презирает за мою легкомысленность, за мое рвение быть к нему ближе. Я старалась на него не смотреть вообще, ничего не рассказывать и не спрашивать его самого. Наше общение ограничивалось лишь двумя фразами — «доброе утро» и «добрый вечер». Иногда он все-таки решался со мной заговорить, но в эти моменты страх накрывал меня с головой, и я боялась сделать и сказать что-то не то, боялась снова ошибиться. Он не кричал, не злился и не раздражался, Был абсолютно спокоен, что уже было не так плохо. Если моя жизнь будет такой, что ж, я сама это выбрала. Меня никто не заставлял. Выходные провели с подругами в городе. Ректор разрешил. Наверное, просто желая избавиться от моего общества. Девочки заметили, что я поникла, но рассказывать им не решалась. Не знала, поймут ли, поддержат. Поэтому говорила, что просто устала. Взяла у Даквар набор зелий домой. На всякий случай, вдруг рейд случится ночью, я буду готова. Купила в городе несколько понравившихся мне вещей для большего уюта. Что принесло немного радости. В воскресенье мы опять гуляли и сидели в кафе. — Лив, есть просьба. Айри с утра порывалась мне что-то сказать, но решилась только сейчас. — Ректор, сильный огненный. — Попроси его, чтобы он посмотрел наш с Георгом резерв на совместимость. Инициация через неделю я хочу знать заранее. — А если вы не совпадете, тогда как? Я должна была задать этот вопрос. Подруга надеялась, но все может быть. — У меня будет время смириться с этим, понимаешь? Я не хочу расплакаться во время ритуала. — Хорошо, попрошу. Мы почти не разговаривали с мужем, но ради Айри попрошу. Обязательно попрошу. Вернулась домой уже вечером, а ректора еще не было. Я не спрашивала, чем он занимался и куда уходил. Он не обязан отчитываться. Но всегда говорила, куда иду я. Просто не хотела лишних вопросов. Занималась делами в столовой, когда из гостиной послышался шум. Выйдя... Увидела посреди комнаты женщину. Высокая, статная, невероятно красивая. Белые длинные волосы спускались до пояса, оттеняя темно-синее дорогое платье. Она повернулась и замерла, видимо, не ожидая увидеть меня в этом доме. «Здравствуйте, я Летиция». Голос бархатный, приятный, словно мурлыкающий. «Оливия!» «И вы?» Жена Ортаса Дарлартака. Ее брови резко взметнулись вверх, а взгляд распахнулся от удивления. Она медленно опустила глаза и остановилась на брачной татуировке. Дома я не ходила с длинными рукавами, не от кого закрываться. В эту секунду рядом с женщиной открылся портал, и из него вышел ректор. Удивился так же, как она минуту назад. «Мама? Мама?» Теперь уже удивлялась я. «У него есть мама? Ну, конечно же, есть, в отличие от меня. Только вот я не знала об этом, да я вообще ничего о нем не знала. Не спрашивала, а он сам не рассказывал никогда. Не получилось у нас за это время разговора по душам». «И когда ты женился?» Неделю назад. И когда собирался оповестить нас? Через год? Через сто лет? А, нет, дай угадаю, когда твои дети поступят в академию? Моя свекровь, судя по тону, начинала злиться. Нет, через неделю. Ух ты, значит, через неделю меня представили бы родственникам а я даже не знаю об этом. Ортас дар лар Твоя мать очень, очень, очень расстроена. Она шла на него, чекане каждое слово, а ректор медленно пятился назад, пока не уперся спиной в стену. Летиция была на голову ниже сына, но сейчас, казалось, на целых две головы выше. — Ты бессовестный ребенок! Я триста лет переживала за тебя, молясь всем богам, чтобы, наконец-то, нашлась огненная, способная снять твое проклятие. Не спала ночами переживала. А ты даже не соизволил оповестить нас о своей женитьбе. Ладно, в храме. Туда не приглашают. А как же торжество? Приглашение всех родственников, поздравления, а? Теперь она почти кричала на него. А я бессовестно лыбилась. Сейчас этот сдержанный, всегда собранный мужчина выглядел как нашкодивший ребенок, получающий нагоняй от матери. — Мам, Я все объясню. Поздно объяснять, все уже сделано! Женщина развернулась ко мне, снова опустив взгляд на мою руку. И судя по тому, что я вижу, внуков я, видимо, не дождусь. А вот теперь стало неловко мне, хотелось закрыться, чтобы она не смотрела. Сейчас же! В родовое поместье! Марш! Я хочу знать причины столь безобразного поступка своего сына! Она двинулась в мою сторону, пересекая комнату в несколько шагов. «Оливия, детка, добро пожаловать в нашу семью!» Меня ласково поцеловали в макушку, так всегда делал отец. «Женщина, я вас обожаю!» Тут же открылся портал, и через минуту я осталась в полном одиночестве. «У тебя совесть есть, сын?» Не успел закрыться переход, как мама налетела на меня с новой силой. Это перед Оливией она сдержалась, но сейчас наедине я получу по полной. «Как ты мог? Даже словом не обмолвился! Судя по татуировке, она огненная! Это та девушка, о которой все говорят?» «Да, у Оливии два дара — сила огня и лекаря». Сначала она подошла мне как лекарь, впервые за триста лет. Ну а потом... — Ты решил жениться? — Нет. Она сама меня выбрала. Король предоставил ей выбор, и она назвала меня. Наратор присутствовал на церемонии как свидетель. — Сама выбрала? А почему мне не сказал? Чувствовал, мама опять начинала злиться. Рассказал ей в подробностях про церемонию инициации и про то, что пока нельзя объявлять о союзе официально. — Хм, теперь ясно. Но я все равно зла на тебя. У девочки даже приличной свадьбы не было. Кто ее родители? Мать умерла, а отец... Я запнулся, не решаясь сказать. — Март-дар-эрт. Она дочь Эрда? Ты шутишь? У него нет детей. Есть. Оливия единственная. Он сказал, что это случайность. Он так был рад наследнику, что влил в нее половину своего резерва. Ее сила больше моей. А еще она способна на расстоянии отдавать мне часть своего огненного резерва. Сделала такое в последнем рейде. И вот тут я дважды счастлива. Она может подпитывать тебя, а ребенку силы отдать вы сможете оба. И тогда не случится то, что случилось с твоим отцом. Кстати, о ребенке. Вы поженились неделю назад, а ее татуировка до сих пор черная. Вопрос, который требовал ответа, и я не знал, что сказать матери. Что я идиот. Я молча смотрел на маму, не зная, не понимая, как объяснить наши отношения с Оливией. Сам не до конца понимал, что происходит. ортос в чем дело? Она выбрала тебя, но ты не рад? Может, ты не испытываешь к ней чувств? Или она тебе совсем не нравится, не вызывает желания? А может, вообще омерзительно?» «Нет, нет и нет. Я ее люблю». Впервые произнес это вслух и только сейчас понял, насколько Оливия мне дорога. Насколько сильны мои чувства к ней. Отвернулся. Не мог смотреть матери в глаза. — Тогда в чем дело? Мне на спину легла родная рука. Она сама сделала первый шаг. Сама дала понять, что готова. Это было после рейда. Вылечила. Но именно в этот момент я понял, что меня накрыл магический откат. Оливия влила в меня свой огонь, видимо, слишком много. Ушедшая сила требовала замещения. Мне было плохо, но я не сказал об этом. Оттолкнул ее. А потом она закрылась от меня совсем. Перестала разговаривать, делиться, улыбаться. Даже смотреть на меня перестала. Отдалилась настолько, что теперь к ней не добраться, не вернуть ее обратно. Я не знаю, что делать. «Найди подход!» Окружи заботой, лаской, вниманием. Бесполезно. Как только пытаюсь заговорить с ней, приблизиться, сжимается в крохотный комочек и в глазах страх. Не решаюсь надавить, опасаясь оттолкнуть еще больше. Не знаю, о чем она думает, чего хочет. Смотрит на меня пустым взглядом. Я все испортил. Снова. Сынок! У тебя было столько женщин. Ты забыл, как находить к ним подход? Ласковый голос матери успокаивал сейчас. Она другая, понимаешь, во всем. В мыслях, в желаниях, в поступках. У нее свои ценности, свои принципы. С ней я будто впервые общаюсь с женщиной. Оливию не волнуют титулы, золото, привилегии. Она выбрала меня, потому что так чувствовала, а я не оправдал ее ожиданий. Я так долго держал все в себе, что сейчас меня будто прорвало. Знал, с матерью всегда можно было поделиться самым сокровенным. «Я прошу тебя, не отчаивайся, найди то, что вам обоим нравится, то, что свяжет вас». — Нас связывают рейды, в них она хотя бы ко мне прикасается. Звучало удивительно, но всю эту неделю я отчаянно желал прорыва. Был бы повод для ее прикосновений. Выговорился матери, и сейчас стало даже легче дышать. — Мне пора. Через неделю объявим официально о нашем союзе. Сможешь организовать торжество? Она молча кивнула. Открыл портал, собираясь уйти. Ты спрашивала, что я видел в своем новогоднем предсказании? Я видел Оливию.